Двести тридцать Гуру. Горечь приобретаемого жизненного опыта пусть не лишит понимания, что плоды его сладки. Горечь уйдет и забудется, но опыт остается в чаше навсегда. Не бывает роз без шипов и терни. Теневая сторона явлений пусть не заслонит светлый